Глава двадцать 25. Милая, сейчас ты позвонишь мисс Лили, и если не застанешь её дома, оставишь сообщение. Объясни ситуацию, а если что, передашь трубку мне. Я изложу суть проблемы. В конце концов, она может предоставить показания в письменном виде. Телефонный аппарат в доме был. Я обнаружила его ещё тогда, когда убирала у дяди в комнате. Однако он стоял без надобности. Звонить было некому. Да и нас никто до сих пор не тревожил. Сейчас им активно пользовалась линет делала заказы по хозяйству, диктовала газетчикам объявления, общалась с потенциальными клиентами. «У меня нет номера, Лили», — пожала я плечами. «Мне ужасно не хотелось беспокоить актрису, но я понимала, что это необходимо». линет задумалась на несколько секунд, а затем выдала решение. «Мы дадим ей телеграмму с просьбой позвонить тебе срочно». Я сама тоже пока попытаюсь узнать, у моего бывшего коллеги по гранд-отелю много разных контактов, в том числе и знаменитостей. «А что с третьим свидетелем?» — спросила я, уже догадываясь, что задумала линет «Думаю, твой Джейми легко ведётся на провокации, поэтому третьим свидетелем предстоит стать мне», — хладнокровно заявила Лин. «Он опасный человек, линет проговорила я, с трудом сдерживая дрожь при воспоминании о бешеных холодных глазах моего мужа. Взяв меня за руку, Линнет убеждённо проговорила, твёрдо глядя мне в глаза. «Я всё помню и ко всему готова. Не сомневайся, я сумею дать ему отпор в случае чего, но мы, конечно, подстрахуемся». Линнет удалось вселить в меня уверенность, и я, сбивчиво наговорив по телефону сообщение секретарю мисс Лили, вплотную занялась подготовкой к открытию отеля, за которым сразу следовало первое бракосочетание и заселение. Благодаря Линнетт, «У нас были первые клиенты, с нами связалась пара из Нью-Вилледжа. Они желали сочетаться браком как-нибудь необычно, изысканно, из фантазией так выразилась невеста. Линат записала все их пожелания очень подробно. Нужно было выполнить массу условий и требований. «Ох, невероятно!» Я сидела, обложившись списками и обхватив голову руками. «Первая же свадьба, и я в полной растерянности». «Что такое, малышка?» Джина обхватила меня сзади руками и чуть покачала. «Могу тебе помочь?» «Мне может помочь чудо», — призналась я. «Первые же клиенты и такие сложные. А что с ними?» Джина присела рядом, прижимаясь плечом, и повертела листочки с записями в руке. «Хотят чего-то невозможного?» «Тут бреда на пару десятков пунктов. Вот, например...» чтобы по залу, где будет проводиться церемония, порхали белые голуби с розовыми ленточками, привязанными к лапкам». Джина расхохоталась. «А ты распиши ей в красках, во что превратится её свадебный наряд и наряды её гостей под испуганными голубями. Это ж надо было придумать». «Хорошая мысль, кстати, запишу». «Знаешь что? Давай мне список, я просмотрю», — решительно придвинула к себе остальные бумаги Джина. «Джина». «Сначала сократим его, предложив им взамен что-нибудь менее придурковатое. В конце концов, я к тебе работать приехала. Пора браться за дело». «Джина, дорогая, это было бы очень здорово, но ты уверена? Может, ты лучше ещё отдохнёшь? Всего третий день, как ты приехала?» Подруга отрицательно замахала головой, читая список. «Дай мне карандаш, пожалуйста, и чистый блокнот. Займусь этим». Я облегчённо вздохнула. Тогда продолжу писать список гостей на открытие. Линат уже составила его наполовину. Обязательные, так сказать, приглашённые, официальные. А дальше я должна написать родственников, друзей. Я запнулась. Но «Ну, ты уже здесь, а больше у меня никого нет. Джина с любопытством взглянула на меня и снова уткнулась в список, что-то черкая там карандашиком. А как же мисс Лили и великолепный Стив? Я уже успела рассказать ей о том, какое участие в этот момент жизни принял Стивен, какую оказал помощь. Конечно, я приглашу и мисс Лили с мистером Генри и Стива, хотя вряд ли они приедут. Ну, что им мой отель при их занятости? «Ну, не скажи!» — живо возразила Джина. «Место обещает стать модным, богема такое любит. Ты вот что! Раз больше некого, пошли мисс Лили прямо десятка-полтора пригласительных. Пусть приезжает с друзьями!» «Им будет интересно, о тебе дополнительная реклама». Я задумалась. «Да, верно. А на приёме можно рассказать о предстоящей первой свадебной церемонии. Мы с тобой сможем сделать это вместе». Джина вскочила и закружилась по комнате, вальсируя. «Ох ты ж, Вэл, крошка, кто бы мог подумать! Ещё недавно мы с тобой прозябали в убогих трейлерах, а теперь ты устраиваешь приём для знаменитостей, звёзд и миллионеров!» Покачав головой, я улыбнулась, с удовольствием глядя на подругу, такую светлую и лёгкую. Жизненные невзгоды как будто не оставляли следа на её душе и сердце. Во всяком случае, так казалось с виду. «Детка, нам нужно подумать о нарядах, верно?» Джина уже крутилась перед зеркалом, поправляя прическу. «Ну, поедем, купим что-нибудь», — махнула я рукой. «Как это что-нибудь?» — возмутилась подруга. «Ты должна быть на приёме шикарнее всех!» «Давай сначала подготовим этот самый приём, а также самое нелепое бракосочетание в моей практике». Я повернулась к бумагам. «В твоей практике? Что это значит?» «Это дело не новое для тебя?» спросила Джина, укладываясь на кушетку со своим блокнотом. Я прикусила язык. «Эм... Ну, считай, что мне всё это часто снилось», подмигнула ей и стала выводить имя Стива. Подумав, добавила в его строчку ещё три пригласительных — Пусть тоже приезжает с кем захочет. Наверняка приедет с невестой. А к тому времени и протеже его, возможно, соизволит появиться. Было бы любопытно понаблюдать за ними за всеми, хотя, скорее всего, у меня не будет на это времени. Со списком гостей я покончила довольно быстро и принялась составлять описание оформления зала. Поскольку приём должен был стать в первую очередь обрамлением презентации, меня вдруг озарила идея сделать небольшое театрализованное действие — Что-то вроде прохода пара молодожёнов. Может пустить небольшую дымовую завесу. Я включила в список сухой лёд и зеркальный шар. Насчёт зеркального шара я сомневалась. До наступления эпохи диска было ещё очень далеко, но его можно было соорудить самим. Я живо представляла себе эту картинку, мысленно меняя цветовую гамму, выбирая, какая будет выигрышнее смотреться. Бело-зелёная, свежая а может быть более торжественная, например, серебристо-синяя или золотая. «Мисс Вэллери! Мисс Вэллери!» — окликнули меня снизу. «У вас гости, а миссис Ондман я не могу найти». Мы с Джиной одновременно напряглись. «Вэлл», — прошептала она, — «не бойся, я с тобой. Вдвоём мы этому засранцу дадим чертей. Полный дом прислуги, он побоится связываться». «Думаешь, это Джейми?» — меня охватил противный приступ слабости. «Пойдём». Джина взяла меня за руку, и мы спустились по лестнице. В холле стояли чемоданы, возле которых стояли двое наших мальчиков-посыльных. Они второй день привыкали к форме, изучали свои обязанности и выполняли мелкие поручения. Вид у них был растерянный. Наверное, страшновато было встречать клиентов в первый раз. Тот, что по Карл воскликнул. «Мисс Мэллон». «Там господа приехали. Мы с Мэтью встретили их, как полагается, а нам дали на чай, вот аж сколько!» И взмахнул бумажкой, зажатой в кулаке. А Мэтью пихнул его в бок. Наверное, боялся, что первый заработок отберут. Я подумала, что это точно не Джейми, и облегчённо выдохнула. «Кто же приехал? Где эти господа?» Мальчишки отвлеклись от своей добычи и махнули в сторону двора. «Там остались, смотрят дом. Так нам отнести багаж наверх?» «Подождите, сначала я посмотрю, кто приехал». Отворив дверь, я наткнулась взглядом на Стива Уолтона в обществе очаровательной молодой женщины. Они увлечённо рассматривали фасад здания, Стив что-то рассказывал ей, а она смотрела куда-то вверх, придерживая изящной ручкой на затылке голубую фетровую шляпку. На вид ей было года 22-24. светлые русые локоны волнами спускались на плечи, а меховая горжетка с кожаными вставками была точно такого же цвета, как и её блестящие волосы. Я попятилась назад, потому что на мне был любимый домашний брючный костюм, прилично растянутый, а на голове воронье гнездо. Но меня заметил Стив, и парочка двинулась к дому. Мне же ничего не оставалось, как растянуть губы в улыбке, приветствуя их.